«Страна советов». В начале 2015 года мой новый директор и продюсер Игорь начал прессовать меня по поводу социальных сетей. «Заведи Инстаграм, заведи Инстаграм». Вообще, кстати, Игорь, который еще и мой близкий друг, прямо чувствует тенденции. Личность притом не ломает, не заставляет к ним приспосабливаться, скорее объясняет и аккуратно встраивает в тренды. Часто не без усилий, правда». Так и с социальными сетями было. Я думала, ну зачем мне этот Инстаграм сдался? Время только убивать, которого и так всегда не хватает. Еще и имя Марина Фидункив было кем-то занято. Поддержка социальной сети не отвечала, и мы заняли аккаунт Марина Фидункив через PH. Так я в Инстаграм до сих пор и именуюсь. Почему PH? Это, как сказал мне Игорь, по правилам литературного английского языка, звук F. Ну, тут я уже по правилам нелитературного русского языка объяснила ему, что английский на таком уровне знает только он, а для большинства я буду Марина Пхе. И так мою фамилию коверкуют постоянно. Так тут мы еще сами, считай, провоцируем. Решили, что посты будет оформлять и подписывать Игорь с моего одобрения. И первые публикации были сделаны. А потом он говорит, ну ты хоть комментарии от людей почитай, что-то ответь, Видимо, понимал хитрец, что меня это затянет. Да какое там засосет с головой? Из непонимавшей, зачем это приложение нужно в моем телефоне, я постепенно превращалась в инстаграм-блогера. Причем у меня появилась идея размещать не фото, а короткие юмористические видео, и за счет этого выделяться из профилей с фото еды и кучей селфи. Тогда еще такого понятия, как вайн, короткое смешное видео, не было в принципе. Так что я была одним из, если так можно выразиться, первооткрывателей жанра. Видео людям нравилось, подписчиков становилось все больше. Среди них были и очень известные люди. И это очень удивляло. Как? И Игорь Крутой на меня подписан, и Игорь Николаев, и Елена Малышева тоже. Почему-то поразило, что какие-то публичные люди, которые мне еще вчера казались недосягаемыми небожителями, не просто интересуются моим блогом, а готовы следить за ним регулярно. Короткие видео необходимо было выпускать постоянно, а еще нужны были сюжеты, поэтому мы с Игорем часто встречались, чтобы обсуждать не столько текущие дела, сколько то, что и когда снимаем для Инстаграма. Это была не просто программа, сам себе режиссер в чистом виде, но и сам себе сценарист, оператор, монтажер и прочее. Так как с Игорем мы, что называется, на одной волне, про роль этого человека в моей жизни я еще расскажу, то мы вдвоем делали все. Позже к нам подключился мой племянник, а еще через пару лет, когда в Инстаграм стал заливаться полупрофессионально снятый контент, мы наняли людей, которые отвечали за сценарии и съемку. В один из вечеров Игорь сказал, что планирует пойти на концерт певицы Сии. Она тогда была на пике популярности в мире и приехала в Москву. Я знала, что многие поклонники на ее выступлениях устраивают флешмоб, надевают белые парики, похожие на тот, в котором выступала девочка-героиня клипов певицы. У меня такой парик имелся. Я предложила его Игорю для концерта и для наглядности надела на себя. Он посмотрел и говорит, «Но это не сия никакая, это Бузова». Тогда еще Оля носила короткое светлое коре. Слово за слово — И вот у нас родился новый персонаж для коротких видео, который потом наделает немало шума в социальных сетях – Музова. Изначально планировалось, что это будет такой собирательный образ залипающих на телевизионные шоу и социальные сети блондинок не по цвету волос, а по образу мыслей и поведению. Блондинки эти пытаются повторять что-то за Олей Бузовой, потому что хотят столько же подписчиков в Инстаграме, сколько у нее. Она для них Муза. Потому и Музова. Но когда были опубликованы первые ролики, люди решили, что я высмеиваю лично Бузову и имею что-то против нее. Это было странно. Ну да, видео можно было воспринять как пародии на Олю, но совсем беззлобные, с юмором. Я была уверена, что и сама Ольга обладает достаточной степенью самоиронии, чтобы посмеяться над всем этим. Не знаю, что произошло. То ли волна общественного обсуждения не в пользу Ольги пошла, то ли саму Бузову кто-то накрутил, но наш мини-инста-сериал Музова начал выливаться в противостояние друг с другом. Потом уже пошли какие-то негативные и не очень понятные мне комментарии с ее стороны. А я не могла понять, что и почему Олю так сильно расстраивает, ведь делается все это не в обиду. Не только про нее у меня есть ролики. Были люди и ситуации, которые находили отражение в моих юмористических видео в гораздо более жесткой форме, и ничего... Почему же здесь все так раздуто вышло? Ну и чем дальше в лес, тем больше дров. На негативные комментарии в СМИ я начала отвечать, не молчала. Если все равно льется негатив, и меня тыкают за пародии, ну вот, получайте ответку. Все росло, как снежный ком. И скоро нас уже противопоставляли друг другу, чуть ли не как врагов. Когда приглашали на какие-то съемки, заранее спрашивали. «Вы не против, если там будет Ольга?» но не переживайте, мы рассадим вас в совершенно разные концы. уверенно у нее спрашивали то же самое. Люди, видимо, ожидали, что мы морды бить друг другу начнем. В пандемию Ольга делала в своем аккаунте прямые эфиры с разными известными людьми, и наши с ней менеджеры договорились о том, чтобы мы, наконец, встретились в том самом злосчастном инстаграме, в котором и началось наше противостояние. В итоге и эфир, и разговор за его пределами – получились отличными. Мы с Олей все выяснили и начали общаться. Я знаю, что к Бузовой у нас в стране отношения неоднозначное, но от себя могу сказать, что мне импонирует ее работоспособность. Она готова вкалывать 24 часа в сутки. Мне нравится, что Оля не стоит на месте, а также ее какая-то даже упертость. Например, когда она только начинала петь, никто не воспринимал ее всерьез. И что? Бузова смогла развернуть к себе весь шоу-бизнес, скептически к ней относившийся. Теперь ее зовут на фестивале и записывают с ней дуэты. Да, Оля может меня рассмешить своими высказываниями, вдохновить, сделать пародию, но именно это и круто. Она дарит позитив людям, а ее непосредственность в сочетании с целеустремленностью вызывают во мне симпатию к ней. Наше нынешнее общение меня радует, Тем более, что к себе Оля научилась относиться с самоиронией. У артистов принято размещать в социальных сетях новинки друг друга, песни и клипы. Когда вышла моя песня «Love Story», я отправила Оле ссылку для размещения и сопроводила шуточным голосовым сообщением, мол, если не выложишь, снова буду тебя в инсте стебать. На что тут же получила ответ. «Выложу только и исключительно, если будешь стебать». Да и недавно Оля скинула мне скрины, как люди пишут под ее видео, что ждут моих новых пародий на эти ролики. Ну что ж, раз ждут, значит будут. А мы все вместе, включая саму Бузову, посмеемся. В общем, из увлечения Инстаграм превратился в целую платформу, где я дополнительно могу заниматься творчеством, развлекать людей за рамками телевизионных проектов, в которых задействовано. Бытует мнение, что комедийные актеры в жизни – люди уставшие и не юморят. Только на сцене или в кадре. Не понимаю, откуда такие представления. Сколько я знаю людей, которые с юмором связаны, они в жизни очень хорошо и постоянно шутят. Наша КВНовская братья прикалывается и смеется всегда и везде, не только на сцене. Тут дело в том, что если у тебя по природе есть чувство юмора, то оно во всем проявится. У меня это с детства. Семья такая. Я юморю везде. К тому же лично меня юмор в жизни спасал не однажды. И потому Инстаграм, а позже и ТикТок, стали новыми способами поделиться позитивом с поклонниками. Еще одним направлением, где я могу развлекать людей и поднимать им настроение. Меня ведь за это многие и любят. В Инстаграме я впервые столкнулась с хейтом и харасментом. Ну, первый — это классика социальных сетей. Особенно в нем поднаторили те, кто в своих профилях нарочито пытается производить впечатление максимально воспитанных, приятных и адекватных людей. Самое безобидное, когда начинают писать «взрослый человек», «взрослая женщина», «а до чего докатилась», «до чего», хочется спросить, «я комедийная актриса», «комик», «ау». У меня в Инстаграме развлекательная страница, и выходки себе позволяю иногда разные, могу максимально кривляться, выкаблучиваться в социальных сетях, и проблемы в этом не вижу. Нет, будь я, например, председателем правительства и снимая юмористические тиктоки, это, наверное, было бы странно. Но я, слава богу, даже до уровня председателя ТСЖ или СНТ не доросла. А вот с харасментом было даже забавно. Одно время в директ присылал сообщение парень, который расписывал целые порносюжеты с его и моим участием. Причем каждое описание — неизменно сопровождалось фото его полового органа. Нет, изображения такие я до сих пор регулярно получаю, но чтобы детальное описание эротических фантазий вместе с ними, я его заблокирую, а он позже с нового аккаунта пишет, снова блок, опять новый аккаунт, а затем пропал. Вероятно, перестала я в нем пробуждать желание. В пандемию завела ТикТок. Для своего развлечения в первую очередь но и там быстро набрались подписчики, и пришлось задуматься над контентом. Я, конечно, не Даня Милохин, но в ТикТоке себя прекрасно чувствую. Там тоже весело. Кто-то говорит, что это глупая социальная сеть для деградации. Не соглашусь. Иногда полезно переключить мозг и посмотреть короткие, разнообразные ролики. Я свои Инстаграм и ТикТок часто называю Страна советов, потому что всегда найдутся люди, которые лучше знают, что мне делать и как жить. Вот и дают советы постоянно. Что я должна надеть, рекомендуют, как мне нужно выглядеть. Если я собакам помогаю, говорят, лучше бы детям помогла. Как мне играть, чем заниматься. Тоже очень любят советовать, причем пребывают в полной уверенности, что знают лучше. Часто ругают за обилие рекламы, а я отвечаю, что не люблю халтуру. Ее я и правда терпеть не могу. Как я и говорила ранее, Инстаграм, чтобы выходило хорошо, стал со временем требовать вложений в целую команду, от сценариста до монтажера. Это уже не просто ролик на телефон снять. Нужно световые приборы привести, их выставить, иначе некачественно будет. Как это все оплачивать? Откуда брать деньги? А они, скажу вам, немалые. Как иначе качественный контент людям выдавать – чтобы их смешить и развлекать. Вот для этого реклама и нужна. И чем чаще она будет, тем больше качественного и позитивного контента я смогу снять, конкурсы какие-то провести для подписчиков активных и подарить им какое-то вознаграждение. Поэтому реклама есть и будет в моих социальных сетях. Но в СМИ же она никого не смущает, почему в социальных сетях такое негативное к ней отношение «не понимаю». Вообще стараюсь читать и комментарии, и сообщения, потому как пишут мне те, для кого этот контент и делается. И их мнение важно. Но только если оно аргументированное, четкое. Пускай даже критика, но по делу адекватное, а не когда: Фу, старая и страшная бабка! Ну уж, не молодая, да, и не красотка, и что? Конечно, отвечаю на все это с юмором, но если человек уж совсем перегибает палку. Ну что я с ним буду спорить? Он ни кухни актерской не знает, ни в этой профессии ничего не понимает, ни как контент для социальных сетей делается не представляет себе, но при этом что-то мне очень пафосно советует. Куда важнее, чтобы человек, приходя в мои социальные сети, улыбался. В каком бы настроении, подавленном или состоянии тяжелом он ни был, если я ему подарила улыбку, что бы там ни говорили, буду продолжать это делать. Мне очень много положительных и приятных комментариев пишут. Когда какой-то материал плохой в СМИ выйдет, директ взрывается от поддержки. Это все так приятно, словами передать не могу. Но самый крутой комментарий мне мальчик один написал. «Мариночка, если вы когда-нибудь умрете, я буду так плакать, как никогда в жизни не плакал». И смайлики со слезками. Причем ничто не предвещало. Умирать я вроде не собиралась, хотя, конечно, может, выгляжу настолько плохо, что малыш решил, что тетя скоро копыта откинет. Но кроме шуток, я прямо начала думать, чем это вызвало такие эмоции у него. Этот комментарий у меня пока в топе, очень трогательный.